Глава вторая. «Никто папа». Выбежав из дома через парадную дверь в сопровождении пса и медведя, Лука испытал странные чувства, будто бы они пересекли некую незримую черту. Перед ними словно открылось тайное пространство, и они получили туда доступ. Он задрожал, и пес с медведем тоже, хотя холода вовсе не ощущалось. В этом странном мире... Все было каким-то не вполне таким. Небо слишком синее, земля чересчур бурая, а дом больше обычного отливал розовым и зеленым. И папа вроде бы был не совсем папа, если только Рашид Халифа внезапно не стал слегка прозрачным. Этот Рашид Халифа точь-в-точь точь походил на знаменитого короля Чепухи. На нем была все та же Панама, привычная ярко-красная рубаха, Когда он подошел и заговорил, стало ясно, что его голос — это действительно голос Рашида, и все движения и жесты казались точной копией. Этот Рашид-халифа отличался от настоящего только тем, что сквозь него можно было видеть, как сквозь стекло, не вполне прозрачное, слегка мутноватое, словно он был одновременно и настоящим папой и игрой света и теней. По мере того, как разгоралась заря, он становился все более проницаемым для света. У Луки закружилась голова. Что могло произойти с отцом? Не был ли этот полупрозрачный папа вроде бы... вроде бы... Ты превратился во что-то вроде привидения? Еле слышно пробормотал Лука. По крайней мере, выглядишь ты как-то чудно и непривычно. «Разве я закутан в саван? Гремлю ржавыми цепями? Похож на нежить?» — пренебрежительно отмахнулся призрак папы. «Ты меня боишься?» — «Ладно, можешь не отвечать. На самом деле никаких привидений, духов и призраков не бывает. Значит, и я не привидение». К тому же, с твоего позволения, я удивлен не меньше тебя. У пса-медведя шерсть встала дыбом, а медведь-пес с озадаченным видом тряс головой, словно пытался что-то припомнить. «Ты-то чему удивляешься?» — спросил Лука, стараясь говорить уверенным голосом. «Ты ведь не видишь сквозь меня, правда?» Полупрозрачный Рашид Халифа подошел поближе, и Лука изо всех сил сдерживался, чтобы не сбежать. И вообще, я здесь оказался не из-за тебя». «М-да, вообще-то это весьма необычно, что кто-то сюда попал, находясь в добром здравии, да еще вместе с псом и медведем. Все это полностью противоречит правилам. Нельзя же предположить, что граница стала легко проходимой». «О чем ты?» — спросил Лука. «Что за граница? К кому ты пришел?» Задавая второй вопрос, он внезапно понял, что знает ответ на него, и начисто забыл про первый. «О, — сказал он, — вот, значит, как! Значит, мой папа...» «Пока нет», — ответил полупрозрачный Рашид, «но терпение мне не занимать». «Убирайся отсюда!» — рассердился Лука, — «Тебя тут только не хватало, господин! Как тебя зовут?» Полупрозрачный Рашид улыбнулся. Вроде бы дружелюбно, но не вполне. «Я...» — начал он, как будто благожелательно, но не совсем. «Я пришел за твоим отцом, и я его сме...» «Замолчи!» «Не произноси этого слова!» — завопил Лука. «Я просто пытаюсь объяснить, с твоего позволения, — настаивал фантом, — что у каждого человека своя сме. Не признаси этого!» — еще громче закричал Лука. «И все отличаются друг от друга», — продолжал фантом. «Нет и двух похожих. Каждое живое существо уникально, не похоже на других. У каждого свое собственное, уникальное начало». Собственное уникальное продолжение. А стало быть, в конце каждого ждет своя собственная уникальная сме... «Не надо!» — пронзительно взвыл Лука. «И я являюсь этой уникальной собственностью твоего отца. Или вскоре стану ею. И тогда ты уже не сможешь видеть сквозь меня, потому что тогда я стану настоящим. А он... Сколь мне не жаль говорить об этом!» вообще перестанет существовать. «Никто не заберет моего отца!» — закричал Лука. «Никто! Даже вы, господин, как вас там с вашими страшилками!» «Никто!» — повторил за ним полупрозрачный Рашид. «Ладно, можешь так и называть меня. Я и в самом деле никто. Этот никто собирается забрать твоего отца». Я, можно сказать, твой никто папа. — Ерунда какая-то, — проговорил Лука. — Отнюдь -нет, нет, — возразил полупрозрачный Рашид. — Боюсь, ерунда тут ни при чем. Вот увидишь, я не отношусь к ерунде. Лука опустился на ступеньки крыльца и закрыл лицо руками. — Никто папа. Он понял, что объяснял ему полупрозрачный Рашид. Настоящий отец будет постепенно угасать, а этот фантомный становиться все сильнее. И в конце концов останется только никто папа, а отца не станет. Но в одном Лука был уверен. Он вовсе не готов остаться без отца. Он никогда не будет к этому готов. Он так отчетливо осознал это, что укрепился духом. «Есть только один выход», — сказал он себе. «Этого Никто Папу надо оставить, и он, Лука, должен придумать, как это сделать». «По правде говоря», — заметил Никто Папа, — «я вынужден признать, чего тут таится, что ты уже добился феноменального успеха. Я имею в виду пересечение границы, так что, возможно, ты способен и на большее». «Возможно, ты даже способен исполнить то, о чем так страстно мечтаешь? «Возможно, ха, ты даже добьешься моего уничтожения! «Противник! «Весьма приятно, весьма, очень мило, я даже заволновался!» Лука посмотрел на него. «Что еще за пересечение границы?» — спросил он. «Ты сейчас не там, где был» с готовностью пояснил никто папа. И видишь не то, что видел раньше. Эта дорожка не та, и дом не тот, и этот папа вовсе не тот папа, как я тебе уже объяснял. Если тот, твой мир, сдвинется на шаг вправо, он столкнется с этим миром. Если же он сдвинется на шаг влево, впрочем, об этом пока не стоит говорить. Посмотри, насколько в этом мире все ярче и красочнее, чем в том, привычном для тебя. Это, видишь ли, вообще-то я не должен бы тебе говорить. Это волшебный мир. Лука вспомнил, как споткнулся на пороге, и у него на миг сильно закружилась голова. Может, как раз тогда он и пересек границу. И куда отклонился? Вправо или влево должно быть все-таки вправо. Так что это тропа правой руки? Какая тропа ему больше подходит? Разве он, левша, не должен был отклониться влево? Ему показалось, что он совсем запутался. Почему он вообще должен оказаться на какой-то тропе, а не на дорожке перед собственным домом? Куда может привести это его тропа И стоит ли вообще идти по ней? Может, ему следует убраться подальше от этого жуткого «никто папы, Вернуться в безопасное пространство собственной комнаты? Все это волшебство совсем заморочило ему голову. Разумеется, Лука прекрасно знал о существовании волшебного мира. Он с колыбели каждый день слышал о нем от отца, верил в его существование и даже составлял карты, рисовал картины этого мира, стремительный поток слов, впадающий в озеро мудрости, гора знания, огонь жизни и все такое. Однако он верил во все это не так, как верил в существование обеденного стола и городских улиц или в расстройство желудка. Этот мир не ощущался по-настоящему, как, скажем, любовь, горе или страх. Он был настоящим в той же мере, в какой кажутся настоящими истории из книжек, пока их читаешь. Или «Миражи» в знойном мареве, пока не подойдешь к ним поближе, или «Сны», пока не снятся. «Может, это сон?» — предположил он. И полупрозрачный Рашид, назвавшийся «никто папой», кивнул задумчивым видом. «Неплохое объяснение», — согласился он. «Почему бы не провести эксперимент?» Если это действительно сон, то в нем пес и медведь перестанут быть бессловесными животными. Я, видишь ли, знаю о твоей заветной мечте. Ты ведь ужасно хочешь, чтобы они умели разговаривать, а? То есть я имею в виду разговаривать с тобой на твоем собственном языке и рассказывать тебе о своей жизни. Не сомневаюсь, им есть что рассказать о себе». — Откуда вы об этом знаете? — поразился Лука и снова, еще не договорив до конца, угадал ответ. — Ну, конечно! Вы знаете, потому что об этом знает папа. Как-то раз я признался ему, и он пообещал, что придумает замечательную историю о говорящих животных — псе и медведе. — Вот именно! — безмятежно подтвердил никто папа. «Все, что было свойственно твоему отцу, что он знал, говорил и делал, постепенно перетекает в меня». «Но что-то я слишком разговорился», — спохватился он. «По-моему, твои друзья пытаются привлечь твое внимание». Лука оглянулся и с изумлением увидел, как пес-медведь встал на задние лапы и прочистил горло, будто оперный тенор, и запел, на сей раз не завывая, подлаивая и тявкая, — а выговаривая вполне вразумительные слова. Он пел, как заметил Лука, с легким чужеземным акцентом, словно приезжий из другой страны, но слова звучали вполне отчетливо, хотя то, о чем говорилось в песне, совершенно сбивало с толку. «Да, я барак из рода Ит-барак, бессмертного в былые времена. От волшебного сокола мы родились, мы умели петь и воевать, любить и говорить, и не могли лишиться жизни». «Да, я Барак из рода Бараков, мне больше тысячи лет, я питался черным жемчугом и женился на девушках из рода людей, я правил своим миром, как могущественный владетель, и я пел беззаботно, словно ангел». Эта песня рода Бараков, честное слово, ему уже больше тысячи лет, но китайское заклятие погубило нас, превратило в безродных дворняк, А собачье королевство пропало Среди зыбучих песков и болот. Мы больше не пели, только лаяли, Передвигались на четырех лапах вместо двух. И теперь мы ходим на четырех лапах вместо двух. Потом настал черед медведя-пса, И он тоже встал на задние лапы, А передние скрестил на груди, Как записной школьный оратор на диспуте. Он заговорил на чистейшем человеческом языке, и голос его напоминал голос Гаруна, так что Лука чуть не свалился с ног, когда его услышал. Никто папа поддержал его, вовремя протянув руку помощи, точь в точь, как это сделал бы настоящий Рашид Халифа. — О мой крошечный избавитель! — провозгласил медведь в самых изысканных выражениях, но, как заметил Лука, слегка дрожащим голосом. «О, несравненный юный заклинатель, Знай, что я не всегда пребывал в таком виде, в каком ты зришь меня теперь. Нет, я был могучим властелином одной, хм, северной страны, где растут дремучие леса и лежат глубокие снега, укрытые от мира кольцом высоких гор. И звали меня тогда не пёс, а, хм, арта шастра» князь Кавский. В этой замечательной холодной стране мы плясали, чтобы согреться, и наши танцы вошли в легенду. Наши прыжки и скачки, повороты и пируэты закручивали воздух в блестящие серебряные и золотые нити, и это принесло нам богатство и славу. Да, вращение и кружение доставляло нам несказанное удовольствие, и мы гордо выступали, кружась и вращаясь, и наша страна была чудом из чудес, а наши одежды сверкали, как солнце. По мере рассказа голос его окреп, словно он сам поверил в собственную историю. «Вот так мы благоденствовали», — продолжал он, «но это вызвало зависть у наших соседей. И один из них, огромный колдун с птичьей головой по имени...» Тут медведь-пес снова запнулся по имени «Ах, да!» бул, -бул дев великан-людоед, король восточных земель, который пел, как соловей, но танцевал, как последний уволень, исходил с самой черной завистью. Он напал на нас во главе несметного войска великанов, называемого, ах да, «тридцать птиц», тьма чудовищных тварей с огромными клювами и пятнистыми телами. И мы, сияющий танцующий народ, оказались слишком доверчивыми и наивными, чтобы оказать им достойное сопротивление. Однако мы проявили стойкость и не выдали врагу секреты нашего танца. «Нет и нет!» — голос медведя зазвенел от волнения, и он заторопился довести рассказ до конца. «Когда эти проклятые птицеголовые сообразили, что мы не станем обучать их тому, Как закручивать воздух в золотые нити и ценой жизни сохраним нашу величайшую тайну? Они так страшно замахали и захлопали крыльями и заскрежетали и защелкали клювами, что это навело на нее колдовские чары. В считанные мгновения народ страны Каф, раздавленный пронзительными воплями чудовищ, утратил человеческое обличье и превратился в бессловесных животных, слов, обезьян, муравьедов и, увы, медведей. И Булбул Дев воскликнул. Попробуйте теперь исполнить свой золотой танец, придурки. Сплешите свою серебряную джигу. Все, чем вы поделились с нами, вы утратите навек вместе с человеческим обликом. Вы так и будете присмыкаться в шкуре животных, если ха -ха, не сумеете заполучить огонь жизни, который вас освободит. Он, разумеется, имел в виду, что мы попали в безвыходную ловушку и навсегда останемся животными, потому что огонь жизни — это просто сказка, и даже в сказках его нельзя добыть. Вот так я и стал медведем. «Да, конечно, танцующим медведем, но не исполнителем золотого танца. И в обличье медведя я бродил по миру, пока меня не поймал капитан Ааг и не заставил выступать в цирке, где мы и встретились с тобой, мой юный господин». Лука подумал, что такую историю мог бы рассказать, например, Гарун, как замечательную сказку из «Великого моря истории». Но рассказ кончился, и Лука почувствовал страшное разочарование. «Так вы оба люди?» — спросил он с сожалением. «Значит, вы на самом деле не мои друзья, пёс с медведем, а зачарованные принцы в шкурах пса и медведя? И что, я должен теперь называть вас не пёс и медведь, а арта кто-то там и барак?» Я безумно беспокоюсь за отца. А теперь, выходит, должен еще беспокоиться о том, как вернуть вам обоим прежний облик. Надеюсь, вы помните, что мне всего двенадцать лет. Медведь снова опустился на все четыре лапы. — Не беспокойся, — сказал он. — Пока я сохраняю медвежье обличие, ты можешь по-прежнему называть меня пес. — Пока я остаюсь собакой, — подхватил пес. «Ты можешь называть меня медведь, но раз уж мы попали в волшебный мир, не худо бы поискать способ снять с нас эти чары!» Никто папа радостно захлопал в ладоши. «Замечательно!» — воскликнул он. «Отправляемся на поиски приключения!» «Ужасно люблю приключения! Да еще в такой компании!» «Конечно же, мой юный друг, ты тоже отправишься на поиски, правда?» Само собой разумеется, решил он, прежде чем Лука успел хоть слово сказать. «Ты ведь хочешь спасти отца? Еще как хочешь!» «Ты жаждешь, чтобы я, противный никто, папа, исчез, растаял, а твой папа пришел в себя. Ты ведь хочешь уничтожить меня, сынок?» «Хочешь, но не знаешь, как это сделать, хотя на самом деле как раз знаешь. Ты знаешь, как называется то средство?» обычное или волшебное, которое поможет тебе достичь желаемого, на случай, если ты забыл, что это такое. Тебе только что напомнил об этом твой дружок, говорящий медведь. «Вы говорите об огне жизни», — догадался Лука. «Вы ведь об этом говорите? Об огне жизни, что горит на вершине горы знания?» «Именно, в яблочко, прямо в точку». — воскликнул никто папа. — Адское пекло! Пожар третьей степени! Самовозгорание! Огонь огней! Да, да! Он даже пританцовывал от удовольствия, слегка шаркая ногами и подбрасывая панаму. Лука вынужден был признать, что Рашид Халифа именно так и приплясывал, когда был слишком доволен собой. Но все это выглядит очень странно если танцор просвечивает насквозь. «Но ведь это всего лишь сказка!» — еле слышно возразил Лука. «Всего лишь сказка?» — откликнулся никто папа. «Похоже, в непритворном ужасе. Просто сказка? Уж не обманывают ли меня мои уши? Да нет же, самонадеянный молокосос, ты не мог ляпнуть такую глупость!» В конце концов, ты ведь сам капелька от океана знаний. Мелкий отпрыск говорун от короля вздора. Ты, как никто другой, должен знать, что человек — это животное, способное рассказывать истории, в которых и проявляется его личность, значимость и порода. Разве крыски могут рассказывать сказки? Могут ли морские свинки описывать картинки? Могут ли бегемоты поведать хоть что-то? Ты не хуже меня знаешь, что они на это не способны. Только человек любит читать и сочинять книги. И все же огонь жизни. Это и вправду лишь сказочный вымысел, — хором сказали пёс с медведем. Никто папа от возмущения выпрямился во весь рост. — Разве я похож на сказочный вымысел? — требовательно спросил он. Скажем, на эльфа. Может, у меня за плечами трепещут прозрачные крылышки? Или я осыпан волшебной пыльцой? Уверяю вас, огонь жизни так же реален, как и я. И только этот огонь негасимый может вам всем помочь. Он вернет медведю человеческий облик, а псу — человеческое достоинство. Но он же прикончит меня. Лука! Юный убийца! — Да у тебя только при одной мысли об этом глазенке загорелись. — Потрясающе! Меня окружают душегубы. — Ну так чего мы ждем? Пора в путь дорогу? — Прямо отсюда! Тик-так! Время пошло! В тот же миг Лука ощутил слабую щекотку в подошвах.